Глава пятая. Возвышенная роль. Когда самолет перелетел через парапет, снизу его встретили многочисленные насмешливые крики. Жители этого огромного человеческого муравейника решили, что джин бежит от магии и колдуньи, и эти крики лишь разогрели кельтский характер Ларри Брайена. «Смеетесь?» — проворчал он сквозь стиснутые зубы. «Думаете, заставили меня бежать? Ну, хорошо, подождите и увидите!» Говоря это, он вел самолет одной рукой, а второй закреплял ремень. Крики из города башни зазвучали громче, когда самолет устремился в небо. О'Брайен выпятил подбородок, и за большими очками его глаза из голубых стали черными. Он взялся за ручки управления и опустил нос моноплана. Самолет в страшном пике полетел прямо к земле. Неожиданно толпы замолчали. Вместо того, чтобы бежать, страшный джин поднялся в небо и оттуда напал, как сокол на стаю перепелок. Все застыли и молча смотрели на опускающиеся чудовища. Еще мгновение, и оно ударит в середину воинов на мраморной платформе. В гневе Убрайан держался до последней доли секунды. Когда он вниз головой пролетел над белой платформой, его перевернутая голова оказалась ниже парапета пурпурного здания. Он перевалил через дальнюю сторону здания и вертикально начал подниматься в небо, закончив совершенную петлю. Нечего сказать! яростно крикнул пилот и резко повернул самолет над крышей пурпурного здания. Женщины-змеи исчезли, тогда как воины и их предводительницы колдунья отползли к началу лестницы. Но невооруженный молодой человек в белом одеянии с синей оборкой бежал туда, где в обмороке лежала девушка с каштановыми волосами. Обраен был уверен, что заставил спрятавшихся людей дважды подумать, прежде чем снова проявлять враждебность. Он отстегнулся и достал из шкафчика фляжку с водой. Наклонившись, он ощутил, как ему жарко и душно в шлеме. Рывком снял шлем с головы. Выпрямившись, Убрайан поднялся на крыло и провел пальцами по влажным рыжим волосам. Наблюдатели на лестнице удивленно закричали. Держав фляжку в руке, О'Брайан спрыгнул на крышу и достал пистолет, решив помочь лежащей в гумбарке девушке. Если воины или колдунья решат ему помешать, тем хуже для них. Они начали приближаться, но он отвернулся от них и небрежно зашагал, демонстрируя свою беззаботность. Безоружный молодой человек растирал запястье девушки и нежно и сочувственно смотрел на ее бледное лицо. Когда Убраин подошел, молодой человек бросил на него взгляд одновременно спокойной и полной мольбы. «Приветствую тебя, повелитель воздуха!» произнес он на арабском языке с необычным акцентом. «Если ты ваал или другое незлое существо!» Смилуйся над этой девушкой, жрицей Ваала и Иштар. Я, Эдриси, шейх Бениат, умоляю о помощи. — Хорошо, это, ответил Обрайн, сокращая имя шейха. — Попытаемся привести ее в чувство. На арабском он добавил. — Подними руку девушки над ее головой, когда вдыхаешь, и опусти, когда выдыхаешь. Молодой шейх смотрел на Обрайна пока тот сам не показал, как нужно делать. Темное лицо Эдриси осветилось. Он понял и начал поднимать и опускать руки девушки, как показал Убрайан. Через несколько мгновений бледные губы девушки порозовели, и ее веки дрогнули и поднялись. Летчик отвернул крышку фляжки и брызнул несколько капель воды на лоб приходящей в себя девушки. А Она, широко раскрытыми глазами, удивленно и благоговейно смотрел на него. Слева от Обрайана раздалось звучное приветствие. «Вал! Вал! Вал! Повелитель дня! Бог внешней чаши! Повелитель воздуха!» Колдунья и ее воины подошли на несколько шагов. Мужчины протянули Обрайану свое оружие и низко поклонились а их предводительница произносила приветствие. В живом сознании американца возникло воспоминание о том, как отстыки и инки по ошибке приняли испанских солдат Кортеса и Пизарро за богов. Может ли он сыграть такую же роль? Весь мир – театр. Он исполнял самые человеческие роли – от нищего до цыганского принца. Сейчас есть возможность сыграть роль языческого бога. Но он подумал, что придется убрать улыбку. Бог должен выглядеть серьезно и торжественно. Стоит ли игра свеч?» Глубокий дрожащий вздох заставил его снова посмотреть на девушку. Повернувшись, он заметил, что идриси очень внимательно смотрит на его лицо но его внимание привлекли бледные щеки и старые. Прекрасные карие глаза девушки были полны ужаса, когда она смотрела на соблазнительное лицо колдуньи. Мысленно Брайан снова представил себе, как эта маленькая жрица стоит перед ним, обнажив горло, и ждет удара кинжала. — Подбодрись, Тар, душечка, — сказал он по-английски. Если дама Треф старше дамы червей и всех валетов в колоде, король может быть слишком мелкой картой. Я сыграю Джокера, и мне известны все трюки». Эдриси поднимал голову девушке, и О'Брайен помогал ей встать. Она посмотрела прямо в его голубые глаза и робко положила маленькую руку ему на ладонь. Увидев это, колдунья недовольно зашипела и испуганная девушка сразу отняла руку. Убрайан распрямился и агрессивно шагнул к ним. Его пламенные волосы сверкали на солнце, голубые глаза потемнели от гнева. Перед его гневом воины и колдуни склонились так низко, что головой касались пола. «Вал — Вал! — приглушенно произносили они. — Вал! — повелитель воздуха! Убрайан презрительно отвернулся от них, намереваясь поставить девушку на ноги, но обнаружил, что опоздал, потому что Эдриси уже помог жрице встать. Она стояла рядом с шейхом, скромно опустив глаза, белокрамовые щеки порозовели. В полускрытом взгляде ее спутника американец обнаружил оттенок негодования и тревоги. «Э-э, похоже, я встал в его сандалии!» прокомментировал повелитель воздуха. «Прости но здесь я, инспектор Манежа, и буду вести этот цирк по-своему». Во время обморока корона с солнцем и луной упала с головы девушки. Убрайан жестом велел Дрисе поднять ее, и шейх охотно и быстро повиновался, передав тонкую золотую ленту в руки летчику. Постаравшись изобразить торжественную благожелательность, О'Брайен надел корону на полусклоненную голову ее обладательницы. Девушка грациозно поклонилась и поблагодарила за его доброту. «Повелитель воздуха, милостивый Ваал, защитник беспомощных, твои уши открыты к молитвам твоей жрицы и старой!» О'Брайен достал из кармана медную полоску, которую снял с ноги сокола в разваленных дворца в пустыне. Повелительным жестом он показал послание недовольной колдунии. Смотри, произнес он. Далеко в обители пустоты, среди вихрей Самума, Сокол прилетел ко мне с молитвой из Старой. В ответ на ее молитву я явился в чашу. И Стара больше не будет угнетена. Я сказал. Вал. «Великий Ваал, — сказал, — покорно произнесла колдунья, — все склоняют колени перед повелителем воздуха. Его воля, воля его служанки-тигры, султан Шиваолитов!» «Я так и думал», — про себя заметил Убрайен. «Она царица, эта тигра, султан Шиваолитов и жрица обителей Рема. врага Ваала». Думаю, я приму покорность этой дамы с щепоткой соли. Султанша распрямлялась от поклона, в котором концами своего изумрудного плюмажа коснулась земли у ног Убрайана. Распрямляясь, она посмотрела ему в голубые глаза. Он заметил, что она моложе, чем ему вначале показалось. На востоке девушки ран расцветают. Султанши едва миновал двадцатый год. Лицом к лицу с ее царственной красотой, с очарованием ее гибкой фигуры, Брайан быстро забыл собственное предупреждение. Благоговейный страх Султанши не уменьшил величественности ее наружности и осанки и нежного огня ее огромных черных миндалевидных глаз. Их взгляд был как молодое вино, Сладкая и крепкая. Не менее соблазнительные и полные алые губы. Вздрогнув, О'Брайен понял, что если будет продолжать смотреть, его покорит опьяняющее волшебство красоты султанши. Она не смогла одолеть его своим колдовством, но соблазны ее красоты и привлекательности тоньше, сильней и опасней. Она прошептала мягкое приглашение повелителю воздуха спуститься в его храм. Обраен искоса взглянул на Истару и Идриси. Их взгляды свидетельствовали, что они ожидают его согласия. Фляжка в руке заставила его вспомнить о самолете. Он знаком велел валитам подождать, поместив фляжку в шкафчик. Он закрепил колеса и вспомнил о волшебном огненном круге тигры. У него возникла идея, как защитить самолет собственной магией. Забравшись в самолет, он, невидный почтительно наблюдавшим валитом, заполнил бензином фляжку, которую опустошил в пустынном дворце. Намеренно демонстрируя свои действия, Он глотнул из второй фляжки, потом незаметно заменил ее на первую и выбрался из самолета. Торжественно обошел самолет, останавливаясь на всех сторонах света и делая волшебные знаки и отталкивающие жесты. Снова обошел машину, на этот раз двигаясь быстро и выливая бензин из фляжки. Когда круг замкнулся, он вышел из него, поднял руки к солнцу и опустил их. Под пальцами его скрывалась зажигалка для сигар. Ее вспышка подожгла бензин. Вправо и влево побежало бледное пламя, кольцом обхватив самолет. Тигра и ее воины удивленно и испуганно вскрикнули при этом двойном доказательстве его божественной силы. Они видели, как он пил, а потом проливал жидкость. Либо он пил жидкий огонь, либо заставлял гореть воду. Другого объяснения его колдовства они не видели. Чтобы доказать, что его огонь не иллюзия, Обрайн поднес к огню свой носовой платок и показал его обожженный дымящийся. Воины и величественные султанша низко склонились в благоговейном удивлении перед его почерневшим обожженным платком но Обрайна удивила поведение мягкой и старой и ее спутника. Девушка отшатнулась от него, как будто его обращение к колдовству связало его с ее угнетательницей-тигрой. Взгляд Идриси свидетельствовал о таком же подозрении. Однако шейх не отшатнулся. Напротив, он продолжал внимательно и почти скептически наблюдать за повелителем воздуха и его взгляд слегка обескураживал значит тебе тоже нужно кое что показать сказал брайан не по арабски он протянул платок и молодой шейх поклонился со всеми проявлениями почтительного страха в то же время он незаметно коснулся тлеющего края платка чтобы убедиться что горящая красная линия настоящий огонь отдернув обойденные пальцы Он в замешательстве посмотрел на жесткое красно-белое лицо повелителя воздуха, и неудержимый импульс заставил Ларию Убраена слегка подмигнуть. Шейх Бениат недоуменно смотрел на эту загадочную гримасу, а съежившаяся и старая еще дальше отодвинулась. Однако султанша и ее воины видели только серьезную часть лица Ваала. Снова прозвучал соблазнительный голос колдуни, приглашая его спуститься в его храм. Медовые привлекательности и улыбки, когда он к ней повернулся, заставило его показать взглядом, что он согласен. Султанша проворно воспользовалась легким указанием вала на ее преимущество и встала по правую руку от него. Тигра заняла почетное место. При таком повороте событий любой мужчина оказывался в неудобном положении. О Брайан не мог прогнать улыбающуюся султаншу. Ему оставалось только смириться и пригласить из идти слева от себя. Перед ним шли воины. За ним нахмурившийся остроглазый шейх. В такой процессии повелитель воздуха пересек крышу и подошел к лестнице. Справа от него шла властная возбужденная и соблазнительная тигра. Слева — полусъежившаяся и стара. Внешне брайан сохранял торжественную невозмутимость. Внутренне он горел от любопытства. Что еще он сейчас увидит и что случится дальше? У начала лестницы он оглянулся мимо странной медной воронки с большим глазом и увидел, что одетые в черные жрецы несут к парапету жертвенного черного козла. У него на глазах тушу бросили вниз, в толпу на мраморной платформе.